«Похоже на Бонни и Клайда», — подумала Фрэнни. «Господи, да ведь все вокруг залито кровью!» Светловолосая женщина проиграла борьбу со вторым мужчиной за обладание двустволкой. Он вырвал оружие и ударил ее ногой, возможно, целясь в живот, но попав по бедру. Она быстрыми мелкими шагами отбежала назад, балансируя руками, и плюхнулась на задницу. «Теперь он пристрелит ее», — подумала Фрэнни. Но второй мужчина повернулся, словно пьяный солдат, исполняющий команду кругом, и начал безостановочно палить по группе из трех женщин, съежившихся от страха рядом с автофургоном. «А-а-а, — кричал этот джентльмен. «А-а-а, суки Одна из женщин упала и стала биться на дороге, как пронзенная острогая рыба. Две другие пустились бежать. Стью пальнул стрелка, но промахнулся. Одна женщина вскинула руки и упала, другая вельнула налево и скрылась за прицепом. Третий мужчина, потерявший и не сумевший вернуть назад свою двустволку, все еще ковылял вокруг, держась за мошонку. Одна из женщин направила на него двустволку и спустила курок, зажмурив глаза в ожидании грома. Гром не раздался. Двустволка не была заряжена. Тогда она схватила ее за стволы и с размаха ударила мужчину прикладом. Она попала ему по шее, и мужчина рухнул на колени. Он попытался уползти. Женщина, одетая в синий спортивный свитер университета Кент и рваные джинсы, пошла за ним, непрерывно осыпая его ударами. — А, вы суки! — вскрикнул второй мужчина и выстрелил в онемевшую от удивления женщину средних лет. Расстояние между ними было не больше трех футов. Она могла почти дотронуться до ствола своим розовым пальцем. Он промахнулся. Тогда он снова спустил курок, но вышла сечка. Гарольд схватил револьвер двумя руками, подражая полицейским из фильмов. Он спустил курок, и пуля раздробила второму мужчине локоть. Он выронил винтовку и начал пританцовывать на месте, пронзительно попискивая. «Я попал!» — восторженно кричал Гарольд. «Попал! Ей-богу! Я попал в него!» Фрэнни наконец-то догадалась снять свою винтовку с предохранителя. В этот момент снова выстрелил Стью. Второй мужчина упал, держась уже не за локоть, а за живот. Он продолжал пронзительно кричать. «Господи! Господи!» — тихо произнес Глэн. Он закрыл лицо руками и заплакал. Гарольд выстрелил еще раз. Тело второго мужчины дернулось. Кричать он перестал. Женщина в спортивном свитере университета Кент снова силой опустила винтовку на ползущего человека. На этот раз удар пришелся прямо по голове. И голова, и ореховый приклад треснули. На мгновение наступила тишина. Потом запела птица. «Бить, бить, бить, бить, бить, бить!» Потом девушка в спортивном свитере наступила на тело поверженного врага и испустила продолжительный первобытный победный клич, который Фрэнк Голдсмит запомнила на всю жизнь. Святловолосую женщину звали Дайна Джургенс. Она была из Ксении, штат Огайо. Девушку в спортивном свитере университета Кент звали Сьюзан Стерн. девушку, которая схватила за мошонку владельца двустволки, звали Пати Крогер. Другие две женщины были немного постарше. Старшую из них, сказала Дайна, зовут Ширли Хеммет Именно той, что помоложе, они не знали. Когда Эл Гарви, Вирдж и Ронни подобрали ее два дня назад в Арчбалде, она была в состоянии шока. Вдевятером они отошли от дороги и разбили лагерь на ферме к западу от Колумбии на границе с Индианой. Все не пребывали в полном оцепенении. И Френ подумала позднее, что со стороны их прогулка через поле выглядела как поход, организованный местным сумасшедшим домом. Глен шел позади нее, и его тонкое ироничное лицо выглядело совершенно убитым. Он держал ее за руку. От него слегка попахивало работой. Все шли очень медленно, но Ширли Хэммед двигалась еще медленнее. Седые волосы неопрятно свисали ей на лицо, а ее ошеломленные глаза смотрели на мир так, как смотрит мышь из своего временного убежища. Гарольд неуверенно посмотрел на Стью. «Мы ведь разделали их по дарях, так, Стью?» «Пожалуй, Гарольд». «Слушай, но мы должны были их кончить», — серьезно сказал Гарольд. словно придерживался на этот счет какого-то другого мнения. Вопрос стоял так. «Или они, или мы?» «Они прострелили бы вам головы», — спокойно сказала Дайна Джорденс. «Когда они напали на нас, я была с двумя парнями. Они застрелили Ричи и Дэмона из засады. А потом, когда все было кончено, еще раз выстрелили им в головы, просто на всякий случай. Если бы вы не сопротивлялись...» «Вы бы уже были мертвы».